Глава тридцать девятая. — Иди, погуляй пока. Бизнесмен толкнул водителя в плечо. — Позвоню, как понадобишься. — Давай, рассказывай, что нарыл. Стас удивлённо рассматривал Трофимова. За последние дни он похудел, осунулся, седина на висках, придающая солидности, теперь серебрилась по всей голове, под глазами залегли глубокие тени. Судя по всему, он давно не спал. Весь его вид, начиная от двухдневной щетины и заканчивая небрежно мятым пиджаком, красноречиво говорил о сдаче позиций неприятелю. При нынешнем враждебном окружении будущее для него вырисовывалось в неоднозначных красках. Пожалуй, впервые с момента их первой встречи Хабаров подумал, что бизнесмен по-настоящему переживает и боится за дочь, хочет ее спасти. И невозможность этого убивает значительно успешнее киллера. Прониканного в курсе?» Хабаров отвернулся, чтобы не выдать своих мыслей. «Вовчик доложил?» «Да, грустная история. Но туда ему, суки, и дорога». Высказался зло, неприятно. «Сколько крови выпил упырь. Даже странно, что не ожил. Что еще?» Стас рассказал об обеде с Леной Котовой, подумав Добавил рассуждения о ее причастности и странных совпадениях. Трофимов долго молчал. — Вейгнер, я не знал, что она его дочь. Хотя стоило бы. Так какой у тебя план? — Никакого, — искренне ответил Хабаров. — Даже не представляю, как подступиться к ней. К тому же, он подумал о ее последних словах насчет попрощаться с семьей. Не хотелось бы делать это в лоб, чтобы не подставляться. — Ясно, — Трофимов задумался. — Угрожала? Стас чуть заметно кивнул. — Это может, — говорил ведь себе. Но аккуратно с ней не получится. Если до вечера ничего не будет нового, я отдам деньги. Он вздохнул. Хабаров сочувственно посмотрел на собеседника. «Постараемся. Время еще есть». Он посмотрел на часы, показывающие 15.01. «Правда, мало». «Они еще не звонили?» Трофимов отрицательно помотал головой. «Когда позвонят, мы с Вовчиком подстрахуем. Момент передачи денег самый удачный для захвата». «Нельзя», — бизнесмен жестко посмотрел в глаза. «Если взять их, нет никаких гарантий, что подельники тут же не кончат Олю» и не затихоряться. Слишком большой риск. Судя по твари, которая мне звонила, там не идиоты работают, наверняка перестрахуются. Если не попытаться, можно лишиться и денег, и дочери. Стас понимал, что бизнесмен во многом прав, но захват бандитов на месте мог оказаться единственной рабочей ниточкой. Нельзя пренебрегать, возможно, последним шансом. Понимаю. Бизнесмен, снова отвернувшись к окну, кивнул. «Но я буду надеяться до конца. Так решил. И так будет». Они помолчали, думая каждый о своем. «У нас есть еще время». Стас, решившись, тряхнул головой. «Придется Вовчику использовать свои методы. Другого варианта не вижу. Только...» «Что?» Трофимов заинтересовался. «Если Котова не при делах, все будет впустую». — Единственное, чего добьемся, спровоцируем агрессию с их стороны, которая может дорого обойтись нам всем. — Вероятно, — он кивнул, — но если нет другого выхода, к тому же ты знаешь, на что идешь и за сколько. — Не волнуйся, в случае чего твою семью будут охранять лучше президента. — Слово даю. — Ты так и не понял. Стас не удивился. Деньги здесь особой роли не играют. Я делаю все возможное, чтобы спасти ребенка. Твой мир, Бахин, ледный этой, Вейгнера, мне вообще чужд гнусно от того, что за такой короткий срок мне довелось хлебнуть вашего дерьма. Если у меня получится дойти до конца, я буду счастлив. Если нет, буду горевать о том, что не спас девочку, а не о том, что матрас не забит листвой. Все еще идеалист. Трофимов улыбнулся, но как-то невесело. «Вроде посмотрел на жизнь с моей колокольни. На то, что все продажные? Что всего есть цена? Так я без тебя знал». Хабаров не хотел продолжать разговор. Казалось, будто оправдывается. «Просто в моей душе живет, несмотря ни на что, убеждение, что хороших людей больше, чем плохих, и что когда-нибудь все изменится к лучшему». Я этому помогаю и буду помогать. Пока не иссякнут до конца силы и носят маленький голубой шарик. Он чувствовал, что начинает заводиться. Может, ты и прав. Трофимов без улыбки посмотрел на Стаса. Если каждый день жить в дерьме, забывается аромат воздуха. Несмотря на то, что цель делать мир лучше кажется мне идиотской, я уважаю людей, к ней стремящихся. — Когда-нибудь у кого-нибудь наверняка получится. — Ладно, философию развели, — Хабаров постарался сменить тему. — Где Вова? — Едет. Уже, кстати, должен быть. — Вот он. Трофимов кивнул на подъехавшую Хонду. — Решил, что будете делать? — Нет. Стас открыл дверцу Мерседеса. — По обстоятельствам. Другого выхода нет. — Удачи. Бизнесмен серьезно смотрел в глаза. «Сделайте все возможное». Хабаров кивнул. По пути к Хонзе он думал о том, что никогда ничего не изменится. Слишком высока ценность денег и слишком мизерно возможная альтернатива. Всегда будут те, для кого слово «мало» — главный жизненный приоритет. И будут пропадать дети, умирать люди, строятся козни и интриги. Нескончаемый карнавал человеческих страстей, безжалостно перемалывающий, нерасторопных и отстающих.